Глава двадцать девятая. Неожиданный визит. Вы прекрасно выглядите, сказал Толызин, выходя из за стола и пожимая руку Игнатову, и, наверное, самочувствие соответствующее. Вот что такое разница в какое-то десяток лет. У меня уже и печень не та, и поджелудочная ремонт то просит, а вы все больше крепчаете, словно входите в пору расцвета, а? Скажите свой секрет. На самом деле вид Игнатова ему не понравился. Это был уже не тот молодавый полковник, который встретился ему на одном из приемов. Лицо его раздалось вширь, фигура оплыла, шея набухла и губы растянулись, словно он все время с трудом закрывал рот. Жадность, жадность довела тебя, думал он про Игнатова, передавая пачку зеленых банкнот. Тут все, коротко пояснил он. Игнатов кивнул и, как показалось Толызину, не брезно, даже с некоторой обидой, взял крупную сумму в долларах, которую сам же назначил. Надутый, списивый, он однако выглядел внушительно, словно каждое мгновение с наслаждением сознавал свою власть. словно веяло властью от каждого взгляда, каждого поворота головы, вернее, всего тулувища, потому что голова и шея фактически срослись. Но мысленно, отдавая должное Игнатову, председатель банковской ассоциации его не переоценивал. Таких деятелей за последние 10 лет он немало повидал. Все они, несмотря на их внешнюю монументальность, податливы как воск. И тот же Игнатов мгновенно раскvasятся при плохом повороте судьбы. Он чиновник, у него нет своего дела, и вся его власть зависит от чина. А если по-простому сказать, от кресла, которое он занимает. Лишись он кресла, и ничего не останется от этой монументальности. Подойдя к окну, Толнысин распахнул одну створку, чтобы впустить больше воздуха. Хотя от нагретого солнцем асфальта пахнуло так, что он поморщился. В отпуск скоро, спросил он Игнатова, чтобы снять гнетущую напряженность, возникшую при его появлении. Как шеф решит, бодро отрапортовал Игнатов, намекнув этим чудожнему банкиру, что за ним сила и власть целого государства. Я же себе не принадлежу, улыбаясь, добавил он. И эта улыбка, по его мнению, дорого стоила. Едва склонив налитый тяжестью корпус, повернулся и вышел, поймал восхищенный взгляд секретарши и улыбнулся ей приветливее. Занятый своими домами, уселся в автомобиль и уже не помнил, как очутился на Петровке тридцать восемь, продолжая размышлять о своем. Доллезен заметил небрежность, с какой Игнатов принял деньги за ликвидацию бывшего теперь главы банка Эрмитаж. Но истолковал её неправильно. Небрежность происходила от того, что Игнатову засветило несравненно более крупная сумма, которую следовало взять. Европейские воротилы должны были в ближайшее время переправить в среднеазиатские государства бывшие республики 5 млн евро. Это ему хватило бы на обеспеченную старость не только ему, но и внукам. Причём охрана этой валюты была поручена ему. Он понимал, что второй раз в жизни такой удачи не будет, но и такого риска тоже. Надо было сделать так, чтобы всю валюту взял Горбаносов со своими людьми. Для этого надо в последний момент убрать охрану, а всю вину возложить на грязного как начальника мура. легко сказать, а как это сделать? И справится ли борец со своей командой? Пусть сыпятся вопросы со всех сторон. Главное охватить все мелочи, чтобы комар носа не подточил. А для этого над всеми вопросами надо думать, думать и ещё раз думать. Тогда этого тощего банкира можно будет послать по Волге матушке и больше ничем никогда не рисковать. Период первоначального накопления капитала закончился. Пора становиться Рокфеллером по-московски. Но для этого нужны те самые 5 млн евро, которые скоро загрузят в Боинг и перебросят на Московскую землю на один миг. И в этот миг их надо схватить. Судьба Горбаносова-борца ему была ясна, более или менее. Его уже становилось опасно держать возле себя. Слишком много знает. Но и операцию с 5 миллионами евро никто, кроме него, не сможет провернуть. Пусть Гончар продумает, кто сможет дать ложную команду снять охрану при перегрузке валюты с одного самолёта на другой. И пусть сымитирует голос Грязнова. Пусть это останется на плёнке. Словом, пусть Гончар думает. И сегодня же надо вызвать борца. Надо готовиться и разведать на месте, что и как. Счёт пошёл на часы. После ухода милицейского генерала глава банковской ассоциации Максим Витальевич Талызин никак не мог отделаться от дурного настроения. Поправив на тонкой, высохшей руке золотые швейцарские часы с браслетом, который стал в последнее время великоват, Он позвал секретаршу Наточку и велел ни с кем его не соединять. Наточка, одна из многих женщин, умела возбуждать и возвращать ему жизнерадостность. Зато он и платил ей по-королевски. Но вместо ожидаемой элегии вышла новая нервотрёпка. Наточка сообщила ему, что прибыл следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры и просит аудиенции. Фамилия Турецкий Александр Борисович. Талызин подумал, что таким визитёрам не принято отказывать, но у него тут же началось сердцебиение. Однако он справился с собой, проглотил таблетку и велел пригласить важного гостя. Турецкий появился с беззаботным выражением на лице. Как будто ему предстояла ничего не значащая встреча, а не попытка любыми способами выявить связь между главой могущественной банковской ассоциации и злодейским убийством в лесу близ озера Селигер троих людей, из которых двое хотя бы ощущали какую-то тревогу, а женщина вообще была ни при чем и погибла как от случайного удара молнии. Правда, перед этим, испытав весь ужас совершавшейся расправы, Александр Борисович не надеялся, что то лысин преподнесёт ему какую-либо нить к разгадке, но понимал, что связь здесь существует. И трудные беседы с банкиром было просто не избежать. Ещё в вестибюле он поразился тому, какой роскошный дизайн можно сделать внутри заурядного, в общем-то, здания на Арбате. золотые теснение на стенах под потолком роскошные зеркала сверкающие отражённым светом линий в прозрачной шахте лифта который поднимался посреди сияющего зала и возносил посетителей и служащих на верхние этажи всё напоминало о том что здесь проходит главный стержневой нерв державы А всё остальное, включая гениальные изобретения, картины, пьесы, стихи и музыку, не более чем суета сует, которую главный стержневой нерв прижмёт или перекупит с потрахами в любой момент. Сам-то Лызин наверняка не предполагал, что так высоко занесёт его судьба и не готовился к этому. Столичный журналистик с легким пером и удобным для начальства веселым и покладистым нравом должен был пожинать плоды и переживать издержки второй древнейшей профессии, которая больше, чем любая другая, учит халуистству и приспособленчеству. А он нет. На каком-то этапе во время первого передела собственности пользуясь газетными связями вошел в управление банка. Сначала был десятый спицы в колеснице, потом второй, и наконец первый. Его досье турецкий внимательно изучил перед посещением главы одного из могущественнейших столичных банков. И теперь, после знакомства с множеством фотографий, с интересом изучал оригинал. Дорогой костюм, крупные золотые часы на тонкой сухощавой руке, модный галстук, дорогая рубашка. Весь этот роскошный дизайн, как главная составляющая имиджа преуспевающего человека, ничего не значили в сравнении с выражением глаз и уверенностью на лице. Как будто перед ним сидел потомок знатного рода, который на протяжении столетий владел богатыми замками и поместьями и оказывал немалое влияние на внешнюю политику государства. Между тем турецкий знал точно, Он старался досконально знать всё, что так или иначе касалось его профессии. Что мать Максима Витальевича была прачкой, а отец пожарным. А вся эта родовитая властность, качество приобретённое. Ничего удивительного, подумал Турецкий. Видимо, человек в течении одного поколения способен вознестись так, будто ему 1000 лет. Ведь смог же безродный артиллеристишка за несколько лет пройти путь от капитана гвардии до императора Франции, да при этом ещё завоевать полмира. И ему не надо было говорить, что императорская корона должна передаваться по наследству. Он сам был свой высший суд и носил корону так, словно был её достоин ничуть не чуть ни меньше, чем римский император Веспасиан, наследник древнего рода. А чем в таком случае хуже Талызин? Офис главы банковской ассоциации, однако, был скромен, ничем выдающимся не отличался. Хозяин офиса, видимо, знал себе цену. "Я вас слушаю", негромко произнёс Талызин. Турецкий достал пачку сигарет и спрятал её обратно, поняв, что хозяин не курит. Это было даже к лучшему. Сигареты надо курить во время задушевной беседы, подумал он, или приятных размышлений. А в состоянии стресса курение наносит только вред. Мне бы хотелось узнать, мягко сказал он, в каких отношениях ваша ассоциация находилась с банком Эрмитаж. Ответ не замедлил себя ждать. В прекрасных отношениях. Глаза Максима Витальевича смотрели искренне и дружелюбно. но Эрмитаж брал у вас крупный кредит. Это обычная практика в банковских делах. Отчеканил Талызин, и глаза его стали менее дружелюбными. И насколько нам известно, Эрмитаж просрочил выплату кредитных сумм. Талызин развёл руками, как будто хотел сказать: "Что же вы от меня хотите? Я руковожу в своём офисе. А почему Эрмитаж тянул с выплатой долго? Как вы думаете?" Задал следующий вопрос турецкий и почувствовал, что его визит начинает тяготить хозяина кабинета. Лицо у него делалось всё строже и строже. Откуда мне знать? Банковская система это большая игра. Это в советское время всё было просто, и работники банков сидели с поносными лицами, ожидая, когда схлынут последние посетители. А в рыночной экономике, взаимоотношения банков, зависимость их друг от друга это большая игра. Кто-то захотел больше заработать и не вернул вовремя долг. Кто-то напротив, терпит убытки из-за эгоизма и хитрости другого. И в этой игре в полный рост встаёт человеческий фактор. Значит, бывший директор Эрмитажа хотел подзаработать денег с невыплаченного долга. спросил турецкий. Взгляд толызина сделался ещё более жёстким, а тон то ледяным. Вы настолько осведомлены в банковском деле, я чувствую, что сами могли бы ответить на этот вопрос. Хочу добавить, что Эрмитаж сам был в некоторой зависимости от другого должника. Значит, это в какой-то мере извиняет Виткевича. Можно сказать и так. Кивнул Толызин. Только из-за этого разгильдяйства вся налаженная цепочка рушится. Один подвел кого-то, другой, глядя на первого, начинает подводить третьего человека и так далее. Ведь выплатил уже весь кредит полностью приемник Виткевича. Значит, имелись возможности. Жаль, конечно, что случилась такая трагедия с Владимиром Левицем. Мы с ним были в некотором роде на дружеской ноге. И всё же надо сказать, что он вёл дела в последнее время спустя рукава. Может быть, молодая жена была тому причиной, не знаю. Во всяком случае, его преемник повёл себя принципиально. Да, но после возврата кредита банк Корметаж объявлен банкротом. Вам ведь это известно. Ни один мускул не дрогнул на лице Талызина. Это молодой человек, жизнь пояснил он, линией выпотягиваясь. Даже скажу больше. Её самая высокая сфера финансы. Что же вы хотите? Погорел могущественный Инкомбанк, пошатнулся и пошёл к дну Минатеб, который, казалось, будет существовать десятилетия. Я уже не говорю про скорую кончину Тверь Универсалбанка, с которым я чуть было не связал свою жизнь, но вовремя одумался. Хотите, продолжу? В мире, куда мы вступили, всё не так, как при советской власти. Там страховало государство, но оно же и месило сапожищами ту болотную трясину, в которую мы постепенно погружались. Сейчас не так. Проиграл уходи. Но поступательное движение вперёд должно сохраняться. Я не знаю подлинных причин трагедии, случившейся на берегу Силигера, но Владимир Ильич, как банкир, исчерпал себя. Это я вам точно говорю. А вы не пробовали дать ему совет, сказать, что он сильно рискует и может лишиться головы? Нет? Взгляд Талызина источал уже просто могильный холод. Во-первых, у нас уже давно ни страны советов, вы не заметили? А во-вторых, вы что? Хотите сказать, что я его убил? Турецкий намеренно выдержал паузу, не стал торопиться с возражениями. но отвечать всё-таки пришлось. Нет. Он поглядел на Талызина с обезоруживающей прямотой. Но ведь вы лучше, чем тот, ваш друг, просчитывали ситуацию и знали, насколько она опасна. Я имею в виду только это, и ничего другого. Талызин вздохнул с явным облегчением. Беседа со следователем явно шла к завершению, и Талызин вновь вспомнил про наточку. Если бы он в этот момент взглянул на Турецкого, он мог бы прочесть на его лице свой будущий приговор. Я-то знаю, что ты заказал убийство. Явно говорили глаза Турецкого и сделаю все, чтобы это доказать. А Талызин еще не знал, что Александр Борисович привык выполнять все обещания, которые давал самому себе. размышляя, турецкий немножечко расслабился, пока Талызин стоял, отвернувшись к широкому окну. Когда банкир обернулся, лицо и фигура следователя изображали абсолютное согласие с мнением собеседника. К облегчению хозяина кабинета, гость поспешил откланяться, но после его ухода Талызин долго сидел, опершись лбом на руки. Наточку он так и не позвал. Обдумывая итоги непрошенного визита и вопросы гостя, банкер всё более тревожился. Он решил снова позвать Игнатова и спросить, как быстро тот сможет закрыть пасть этому зверю. Пусть потребуются любые деньги, игра стоит свеч.